17. Сюзанна ждала до рассвета. Сначала коротала время сбором своих вещей, потом вынимала их из мешка. Какую пользу эти вещи, не говоря уже о мешке, в которой она их складывала, могли принести ей в Нью-Йорке? Люди бы только смеялись. Они, наверное, все равно будут смеяться. Или закричат и разбегутся, как только увидят ее. В Сюзанне Дин, которая внезапно появится в Центральном парке, большинство его посетителей не признают ни выпускницу колледжа, ни наследницу крупного состояния. Не признают даже Зену, королеву джунглей. Ничего не поделаешь. Для цивилизованных горожан она, вероятно, будет выглядеть как беглянка из шоу уродов. А сможет ли она вернуться назад, пройдя через эту дверь? Нет никогда в жизни поэтому она отложила вещи в сторону и просто ждала а когда первый бледный свет заре разогнал темноту на горизонте подозвала патрика и спросила не хочет ли он пойти с ней в тот мир из которого пришел или в общем похожий сказала она ему хотя знала не помнит патрик того мира вовсе или выдернули его оттуда совсем маленьким или травма, вызванная переходом между мирами, стерла память. Патрик посмотрел на нее, потом на Роланда, который сидел на корточках, не сводя с него глаз. «Выбор за тобой, сынок», — сказал Стрелок. «Ты сможешь рисовать в любом из этих миров, скажу тебе правду. Хотя там, куда идет она, ценителей будет больше». «Он хочет, чтобы Патрик остался» подумала Сюзанна и разозлилась. Потом Роланд глянул на нее и чуть качнул головой. С уверенностью она сказать не могла, но у нее создалось впечатление. Нет, не создалось. Она поняла, что означает это покачивание. Роланд хотел, чтобы она знала, он прячет от Патрика свои мысли, свои желания. И хотя для нее не составлял тайны тот факт, что Стрелок может лгать. Особенно ярко это проявилось на собрании жителей Кальи Бринстерджес перед приходом волков. Она не предполагала, что он будет лгать ей. Детти, возможно, но не ей. Или Эдди, или Джейку. Бывало, он говорил им не все, что знал, но лгать впрямую. Нет, они были катетом, и Роланд играл с ними в открытую. Отдайте дьяволу должное. Патрик внезапно взял альбом и быстро что-то написал на чистом листе. Потом показал им. Я останусь. Боюсь идти в новое место. И чтобы подчеркнуть свою мысль, открыл рот, чтобы продемонстрировать отсутствие языка. Она увидела облегчение на лице Роланда. Если так, то возненавидела за это стрелка. Хорошо, Патрик. Сюзанна попыталась изгнать чувство из голоса. Потянулась к юноше, похлопала по руке. Я тебя понимаю. И хотя все так, люди могут быть жестокими. Жестокими и злыми. Добрых тоже предостаточно. Послушай меня. До рассвета я никуда не уйду. Если передумаешь, предложение остается в силе. Он быстро кивнул. Довольный тем, что я не стала убеждать его передумать!» Сердито подумала Детта. «И этот белый старикан тоже, похоже, доволен! Заткнись!» Предложила ей Сюзанна, и вот уж чудо! Детта заткнулась.